По мнению Ранда, народа в городе было предостаточно. В первое время неисчислимость людей ошеломила его. Некоторые носили одежды куда изящнее, чем у любого в двуречии, почти такие же прекрасные, как у Марэйн. И совсем на немногих Ран заметил длинные до лодыжек подбитые мехом шубы. У гостиниц о чем-то переговаривались рудокопы, сгорбленные и с обликом людей, которые всю жизнь проводят за тяжелой работой под землей. Но большинство встречных Рандом по виду ничем ни платьем, ни наружностью не отличались от тех, с кем он вырос. рант ожидал, что в них должно быть нечто отличающее их от прочих. На самом же деле некоторые так походили на двореченцев лицом, что он вполне мог вообразить, что они близкие родственники той или иной знакомой ему семьи в округе эмондова луга Он тот беззубый, седоволосый тип с ушами, как ручки у кувшина, тот, что сидит на скамье у гостиницы и уткнулся мрачным узором в пустую кружку с крышкой, вполне мог приходиться к кузенам Биллу Конгору. У сколицей, совпалыми щеками портной, шьющий перед дверями своей мастерской, мог оказаться братом Джона Тейна, у него даже была такая же проплешина на макушке. Мужчина, как две капли воды похожей на Сэма Кро, толкнул Ранда, проходя мимо него, когда юноша повернулся за угол и, не веря глазам, Ранд уставился на маленького костлявого человечка с длинными руками и большим носом в одежде, больше смахивающий на связке лохмотьев, который торопливо проталкивался сквозь толпу. Запавшие глаза, грязное лицо, он выглядел изможденным, словно не спал несколько дней кряду Но Ранд мог бы поклясться. тут оборванец заметил его, застыл на месте, не обращая никакого внимания на толкающих его людей. Последние сомнения улетучились из головы Ранда. — Мастер Фейн! — заорал он. — Мы все думали, что вас... — в один миг торговец рванул прочь, но Ранд, петляя устремился за ним, то и дело бросая через плечо извинения прохожим, на которых нечаянно налетал. Сквозь толпу он успел заметить, как Фейн шмыгнул в проулок и свернул следом. Несколько шагов по переулку и торгуец уткнулся в высокий забор. Тупик. Ранд, поскользнувшись, резко остановился, едва не въехав плечом в стену дома, а Фейн обернулся к юноше с опаской, пригибаясь и отступая в сторону. Он выставил грязные ладони перед собой, защищаясь от Ранда. По его одежде зияла не одна прореха, а плащ был затаскан и превратился в такие драные лохмотья, как будто побывал в переделке, которая вовсе не пошла ему на пользу. «Мастер Фейн!» — нерешительно произнес Ранд. «Да в чем дело? Это я, Рандал Тор, из Эмондова луга. Мы все думали, что вас захватили троллоки!» Фейн резко дернул рукой и по-прежнему, пригибаясь боком по корабе, сделал несколько шагов, К выходу из переулка он пытался пройти мимо Ранда и при этом не приближаться к нему. «Нет!» — натреснутым голосом скрипнул торговец. Он постоянно вертел головой, будто стараясь увидеть все происходящее на улице за спиной Ранда. «Не упоминай!» — Фейн понизил голос до хриплого шепота и повернул голову, бросая на Ранда быстрые косые взгляды. «Их! В городе белоплачники!» «У них нет причины беспокоить нас», — сказал Рант. «Пойдемте со мной в олень лев. Я там остановился с друзьями. Большинство из них вы знаете. Они будут рады видеть вас. Мы все думали, что вы умерли». «Умер!» — негодующе перебил торговец. «Только не падан фейн. Падану фейну известно, куда прыгать и куда приземляться». Он отправил свои лохмотья, будто они были праздничным одеянием. «Всегда знал и всегда буду знать. Я проживу долго, дольше, чем...» Внезапно лицо торговцев вытянулось, а пальцы впились в одежду на груди. «Они сожгли мой фургон и все мои товары! По какой причине, а? Мне не удалось забрать своих лошадей! Моих лошадей!» на этот старый толстяк-содержатель гостиницы запер их в своей конюшне. Пришлось шагать очень быстро, чтобы мне не перерезали горло. И чего я добился? Все, что у меня было, все нажитое, все погибло, все пропало. Но где же справедливость? Разве это справедливо?» «Ваши лошади в целости и сохранности стоят в конюшне у мастера Алвира. Можете забрать их в любое время». «Если вы пойдете со мной в гостиницу, уверен, Морейн поможет вам вернуться в двуречье». А -а -а -а! Она... Она же оседай да?» — опасливо сдержанное выражение промелькнуло на лице Фейна. «Может, хотя...» — он помолчал, нервно облизывая губы. «А долго вы пробудете в этой... Как там... Как ты назвал ее, Олень и Лев?» «Мы уезжаем завтра», — сказал Рант. ну какое какое-то имеет отношение к...» «Ты просто не знаешь», — проскурил Фейн. «Что значит набитый брюхой хороший ночной сон в мягкой постели?» «С той ночи я глаз не сомкнул. Ни на минуту! От бега мои башмаки совсем развалились, а то, что мне пришлось есть...» Лицо торговца скривилось. «Я и на милю не хочу подходить касседай!» Он почти выплюнул последние слова. «Даже на десятки миль!» «Но, может, придется...» у меня нет выбора, разве не так?» «Самая мысль о том, что она взглянет на меня, о том, что ей известно, где я...» квин потянулся к Ранду, будто хотел хватиться за куртку юноши, но руки его замерли на полпути, судорожно задрожав, и торгуется, шатнулся. «Обещай мне! Обещай, что не скажешь ей! Я боюсь ее!» — Не нужно ей говорить. Не надо, чтобы Айседай знала, что я жив. Обещай, обещай! — Да обещаю, успокаивающе, — сказал Ран. — Но нет никаких причин бояться ее. Идемте со мной. По крайней мере, пойдите что-нибудь горячего. — Может быть, может быть, — фейн задумчиво почесал подбородок. — Завтра, ты говоришь, в это время... «Ты не забудешь свое обещание? Ты, ты ей не...» «Я не дам ей вас обидеть», — сказал Ранд, подумав о том, как это ему удастся удержать Айседа от того, чтобы она не задумала. «Она не причинит мне вреда», — сказал Фейн. «Нет, не причинит. Я ей не позволю!» В один миг торговец с зайцем шмыгнул мимо Рандо и нырнул в толпу. «Мастер Фейн!» — окликнул Ранд. «Да подождите вы!» Он выскочил из переулка как раз вовремя, чтобы увидеть мелькнувший в толпе драный плащ торговца, когда тот метнулся за угол дома на соседней улице. Окликая торговца, Ранд побежал за ним, свернул за угол. Он успел заметить чью-то спину, тут же врезался в нее и упал вместе с прохожим в грязное месиво. «Ты ты че не видишь, куда идешь?» – донеслось из-под ранда ворчание, и он в удивлении вскочил на ноги. «Мэтт?» Мэтт сел прямо и, свирепо глядя на Ранда, с мрачным видом принялся счищать грязь с лица. «Ну ты точно превратился в городского человека! спишься все утро, бежишь, сломя голову прямо по людям!» Поднявшись на ноги, Мэтт уставился на свои запачканные руки, что-то пробурчал и вытерих о плащ. «Слушай, ты никогда не догадаешься, кого я, по-моему, только что видел?» «Падана Фейна», — сказала Ранда. «Падана фей... От «Откуда ты знаешь?» «Да я с ним разговаривал, но он убежал!» «Так ты ролок!» и с опаской огляделся кругом, но люди текли мимо, не удостаивая парней даже взглядом. Рант обрадовался, что его друг хоть немного научился осмотрительности. «Так они его не сцапали!» «Интересно, а че он вот так без единого словечка ушел из Эмондова луга?» — Наверное, тоже тогда пустился в бега и не останавливался, погода тут не очутился. — Но чё ж он тогда убежал, сейчас? Ран покачал головой. Лучше бы он этого не делал. Ему показалось, что голова вот-вот отвалится и упадёт. — Непонятно. Знаю ли что он боится, мо госпожи Элис. Следить за тем, что у тебя на языке, оказалось не так-то легко. Он не хотел, чтобы она знала, что он здесь. Он заставил меня пообещать, что я не проговорюсь. «Ну, у меня эта тайна, как за каменной стеной», — сказал мэт «Мне тоже хочется, чтобы она не узнала, где я был». «Мэтт?» Люди по-прежнему проплывали мимо, не обращая на парней никакого внимания. Но ранд все равно понизил голос и склонился поближе к другу. «Мэтт, тебе снились этой ночью кошмары с человеком, который убил крысу!» Мэтт, не мигая, уставился на него. «У тебя тоже?» — выдавил он наконец. «Сдается мне и уперено. Я почти выспросил его этим утром, но...» Ему наверняка оснились кровь и пепел. «Теперь кто-то заставляет нас видеть сны, Ранд! Я хочу, чтобы никто не знал, где я был!» Утром по всей гостинице валялись дохлые крысы. Говоря об этом, Ранд не испытывал такого страха, как раньше. Он вообще мало что сейчас чувствовал. «Со сломанными хребтами!» От собственного голоса у Ранда звенело в ушах. Если он заболел, то лучше, наверное, обратиться к Морейн. Юноша удивился. Мысль о том, что единую силу используют на нем, нисколько не обеспокоила его. Мэтт глубоко вздохнул, подтягивая плащ, и оглянулся, словно раздумывая, в какую сторону идти. Что происходит с нами, Ранд? Что? Не знаю. Я собираюсь спросить совета у Тома. о том, стоит ли говорить ну, кому-то еще. Нет, только не ей. Может быть, ему, но не ей. Такая его горячность поразила Ранда. Значит, ты ему веришь? Ему незачем было уточнять, кого друг имеет в виду, говоря ему. Выражение лица Мэтта подсказало, что тому все понятно. Нет, медленно произнес Мэтт, это случайности вот и все. Если мы расскажем, А он лжет, то тогда, может быть, ничего не случится. Может быть. Но, может быть, именно то, что он появился в наших снах, как раз... Я не знаю, он помолчал. Если мы ей не скажем, может, нам еще будут сниться разные сны. С крысами или без крыс. Но кошмары же лучше, чем... Ты помнишь, паром? Я за то, чтобы оставить это в тайне. — Договорились. Ран вспомнил паром и угрозу Морейн тоже. Но все это происходило чуть ли не целую вечность тому назад. Хорошо. — А Перин никому не скажет, — продолжал Мэтт, раскачиваясь на носках. — Нам нужно вернуться к нему. Если он ей расскажет, то она и нас раскусит. Можно поспорить. Пошли! мэт сорвался с места и устремился в толпу ранд стоял и смотрел ему вслед пока мэт не вернулся и не схватил его за руку. ран заморгал от прикосновения а потом пошел за мэтом ты «Да что с тобой творится спросил мэт ты чего опять уснул кажется я простудился сказал ранд голова была словно туго натянутый барабан и почти такой же пустой когда вернемся в гостиницу тебе лучше выпить куриного бульона посоветовал мэт. Он так и продолжал беспрестанно болтать, пока друзья пробирались по забитым людьми улицам. Ранд изо всех сил старался прислушиваться и даже порой вставлял словечко другое, но беседа требовала таких усилий. Он не устал, спать совсем не хотелось. Он лишь чувствовал, как его несет, словно бы по течению. Спустя какое-то время Ранд сообразил, что уже рассказывает Мэтту Амин. Кинжал с рубином, а, сказал Мэтт, мне это нравится, хотя насчет ока ничего не скажу. Ты уверен, она ничего не выдумывала? Сдается мне, она должна бы знать, что все это значит, раз уж она и вправду предсказательница. Она не говорила, что она предсказательница, возразил Рант. Я верю, она что-то видит. Вспомни, когда мы кончили мыться, Марин ведь раз разговаривала с нею. «И она знает, кто такая Марейн?» Мэтт недобрительно посмотрел на друга. «По-моему, это имя мы условились не произносить». «А, да», — пробормотал Ранд, он силой потер виски руками. «Сосредоточиться на чем-нибудь было так трудно». «Кажется, ты в самом деле заболел», — сказал Мэтт, хмурясь. «Вдруг он дернул Ранду за рукав, чтобы тот остановился?» «Кленька на них!» По улице в сторону Ранды и Мэтта вышагивали трое мужчин в керасах и конических стальных шлемах, начищенных до зеркально-серебряного блеска. сверкало даже кольчуга у них на руках. Длинные плащи, непрочно белые, с вышитой слева на груди эмблемой «Солнце» с расходящимися лучами, казались просто невероятными на грязной службе улицы. Руки мужчин покоились на эфесах мечей, и смотрели они вокруг себя с таким видом, будто взирали на гадов, выползших из-под прогнившей колоды. Тем не менее, никто на них не оглядывался. Казалось, никто их даже не замечал. Вместе с тем, этой троице не приходилось проталкиваться через толчую. Людской водоворот как бы случайно расступался перед мужчинами в белых плащах, давая им шагать свободно. и этот кусочек пустого пространства двигался вместе с ними. — По-твоему, это дети Света? — громким голосом осведомился мэт Какой-то прохожий холодно глянул на него и ускорил шаг. Ранд кивнул. — Дети Света. Белоплачники. Люди, которые ненавидят Айси Люди, которые указывают народу, как надо жить, доставляя неприятности тем, кто отказывался подчиняться их требованиям. если сгоревшие фермы и даже худшие можно назвать таким мягким словом, как неприятности. Мне, наверное, нужно быть испуганным, подумал Рант, или же заинтригованным, во всяком случае хоть чуть-чуть. Вместо этого он равнодушно наблюдал за этой троицей.